Глава третья. Разрешите, господин полковник. Входите, велел Попов, отрываясь от микрофильма и вынимая штекер из гнезда за ухом. Изображение застыло над кристаллом в режиме паузы. Штекер с коротким усиком антенны и бусинкой дешифратора Попов положил на массивное основание старинной настольной лампы. Вошли двое, одинаково бесцветные мужчины. Неопределенного возраста с незапоминающимися лицами. Оба были облачены в комбинезоны без знаков различия, зато с яркими трафаретами на спинах. Хос часть. Полковник жестом предложил им садиться. Ну, спросил он, разглядывая гостей и тихо постукивая пальцами по бархатной скатерти. Чисто, сообщил один из пришедших. Либо шатсуры научились подсаживать психорезидентов так умело, что мы их не можем обнаружить. Лично я в это не верю. Не нагрош. Я тоже. Кивнул Попов. Но тогда почему шатсура его с ф о к и н ы м отпустили? Какой в этом смысл? Говоривший посетитель безмолвно развел руками. Некоторое время в кабинете было тихо, только огонь потрескивал в камине. Настоящий живой огонь. Никакая-нибудь излучающая тепло озвученная голограмма. Вы знаете, что его направляют в проект на общих основаниях? Поинтересовался п о п о в Да. Кстати, кто он нас теперь? Андрей Анатольевич Мельников, пограничник с б е л у т р ы Подробнее? Потом прочту. Мельников стало быть. Мельников. Хорошо. Мельников так мельников, так вот я чем? Пограничников собираются слить с пустотниками, десантом и пехотинцами. Почти все участники наземной заварушки на Табаске соберутся в одной роте. Мельникову неизбежно расскажут о подвигах Семенова и о том, какое отношение он сам имеет к Семенову. Ну и что? возразил второй посетитель, до сих пор молчавший. Все агенты знают о периодических коррекциях памяти. Ничего нового он все равно не выяснит. Кроме того, у многих свидетелей событий уже начали т у с к н е т ь в памяти. Все-таки год прошел. Да не просто год, год реальной войны. Правда твоя, кивнул Попов. Но тогда имело ли смысл чистить ему память? Память чистили всем, пожал плечами второй. Причем не ради сокрытия событий на Табаске. А ради сохранения тайны й находки. Но вы ведь в курсе, господин полковник. А искатели сейчас где? Выяснено. Выяснено. Собственно, там и выяснять было нечего. Бригадир и одна научница погибли на Табаске, штурман, кадет и выжившая научница по ту сторону коридора на исследовательской базе. А я слышал, что кадет активно привлекался к полевой работе на той планетке. где обнаружили искомые, возможно. А в рейды посылали наших людей и и с к а т е л й из базы парами, по крайней мере, так было неделю назад. И снова в кабинете некоторое время хозяйничало молчание. Что ж, задумчиво протянул Попов. Посмотрим. Наблюдения не снимать. вдруг шатсуры все-таки научились ставить настолько и з о щ р е н н ы е психорезиденты? Что их не может обнаружить даже наша аппаратура? На Аллаха, как говорится, надейся, а верблюда привязывай. Кого привязывай? ш т р е п е н у л с я первый из гостей. Теперь стало ясно, что он несколько моложе спутника. Верблюда? Животное такое есть, вьючное. На Земле говорят, все еще водится. А, -а" удовлетворился ответом молодой. Разрешите идти? Идите. Когда н е в з р а ч н а я п а р о ч к а с надписью ю х о счасть» на спинах покинула кабинет, полковник Попов некоторое время неподвижно сидел за столом, угрюмо глядя на ворс тяжелой зеленой скатерти. Скатерть это покрывала стол последние три или уже четыре года. Да, почти четыре. Какое-то время спустя полковник еле слышно пробормотал "Мельников" и снова оцепенел. Лишь огонь тихонько потрескивал в камине, словно боялся спугнуть мысли старого контразведчика.